Часть вторая. Живая вода. Глава 20. Ротиславия Приморский. Месяц, березень. Земля! Выкрикнули по Дузукалански. Вячка вскочил на ноги и взбежал по ступеням из трюма на палубу. Яркий свет ослепил. В лицо ударили соленые брызги и промозглый ветер. Вячка прищурился. Впервые за несколько дней солнце пробилось сквозь тучи и вырвало из тумана черный берег, размытый, нечеткий. Как было угадать, куда принесло их море? Он подошел к корабельному главе. — Это Приморский? — спросил он. Глава кивнул. Он не говорил по-ратиславски, но название города на любом языке звучало одинаково. Ветер донес до ушей голоса с другого корабля. «Земля!» — кричали на Ротиславском. «Земля!» — подхватили на языке племени Чичак. И все дальше и дальше раздавались голоса, все быстрее разносилась радостная весть. Свежий ветер охладил лицо. Вячка вдохнул его с наслаждением, чувствуя, как запела душа. Их долго мотала по водам. Весенние туманы путали даже опытных мореходов. Почти седмицу они потеряли, пытаясь найти родной берег. Зима злилась, и волны били без устали, носили в серой мгле день за днем. Глава объяснил, что воды моря прокляты зимой, и только чародеи могли найти верный путь. они были слабы и заколдованы. В тарак больным лежало несколько дней, прежде чем смог снять с них заклятие. И только тогда ветер задул в паруса и, наконец, направил их к родному берегу. Вячка попытался посчитать, сколько дней он провел в пути, сколько времени он потерял, успеет ли на подмогу к брату, ведь еще предстояла долгая дорога от Приморского до Лисицка. Один он мог бы домчаться до Златоборска меньше, чем за Седмицу — но вместе с ним путешествовали женщины и больные чародеи. Ноздрей коснулся терпкий запах масел. Вячка оглянулся, зная, что увидит Чичак. Она стояла в стороне у самой кормы, и ветер трепал длинный лазурный платок, которым она покрыла голову. Долго Чичак притворялась, что не замечала мужа, наконец посмотрела ему прямо в глаза — и улыбнулась горделиво, точно все это было ее заслугой. Она спустилась вместе со служанками обратно в трюм, и скоро оттуда выгнали всех мужчин. Княжна переодевалась. — И тебе, княжич, стоило бы себя в порядок привести. тарак вместе с остальными выбрался на палубу. — Ты прав, приморский князь точно пожелает поприветствовать нас лично. Вячка не видел себя в зеркало уже больше седмицы. а не брился и того дольше. На корабле было холодно и влажно, даже внизу, в трюме, под одеялом, он не мог согреться. Мореходы пили горькую настойку, что заставляла кровь быстрее бежать по венам, но от нее болела голова и все время тянула в сон. Вячка руками ощупал свою одежду, принюхался... И поморщился. Не в морской же ледяной воде ему теперь мыться? Ну, хоть переоденься. С сочувствием посоветовал тарак Из чистой одежды у меня только ханское платье. Поморщился княжич. Не могу я его надеть. Скажут, что я стал во всем послушен жене, раз и одежду ее народа. Напротив... Это чичак стоило найти Ротиславское платье. Но немыслимо было даже представить, что смуглая девчонка с удивительными черными глазами станет одеваться в расшитый жемчугом и золотом кафтан, покроет волосы не воздушным платком, а богатым княжеским венцом. Чичак казалась прекрасной заморской птицей, которой не место было в темной, холодной ротиславии Вячка сбежал вниз по ступеням, остановился, прислушиваясь к женским голосам, постучал в дверь и вошел. «А, муж, это ты!» — дернула бровями Чичак. Стая служанок, что окружала ее, боязливо попятилась. Слуги, которые плыли с ними из Дузукалана, страшились господ точно грозных богов, даже в глаза порой избегали смотреть, хотя оставались вольными людьми. В Ратиславии разве что самый презренный, че леденец, проявлял такое послушание. Я. Вячка остался у двери, не зная, с чего начать разговор. Чичак поглядела на него, подождала, махнула рукой, веля прислуги уйти. Девушки засеменили к выходу, с поклонами обошли княжича. Впервые за все время путешествия Вячка и Чичак остались вдвоем. — Что ты хотеть? Она подошла ближе, и Вячка отметил, какие богатые на ней были украшения, какие дорогие ткани. Его вдруг пронзил стыд. Вряд ли он мог достойно содержать жену так, как она привыкла. У него и княжества своего не было. Он жил лишь тем, что получала его дружина. «Безземельный княжич!» «В городе нас встретит князь, правитель этого города!» В горле запершила. «Тебе нужно будет...» Слова путались, он совсем позабыл, что хотел сказать. «Помалкивать?» Хмыкнула надменно Чичак. «Так ты не бояться!» Я умею притворяться. — Знаю, — кивнул Вячка. Успел заметить, как ты вела себя с отцом. Жена пожала плечами, точно он говорил о чем-то незначительном. — Как иначе? Меня воспитывать быть послушной своему отцу, а теперь мужу. Тонкая рука вдруг пробежала по вороту его кафтана, отчего зазвенели браслеты на запястье, коснулась шеи, отросших кудрей. Вячка склонился, повинуясь неведомому чувству, и Чичак легко поцеловала его в губы. Дохнула маслами. «Ох, как же ты пахнуть!» — фыркнула жена и засмеялась. «Тебе надо хоть сменить наряд. Ты же князь!» От смущения зарделись щеки. «У меня нет другой Ротиславской одежды, только та, в которой меня взяли в плен. Чечак откинула крышку большого сундука. «Мой отец дарит тебе щедрые подарки!» «С превосходством!» — сказала она. Сверху в сундуке лежал наряд дузукаланского вельможи. Такой княжичу надеть было не стыдно. Столько на нем драгоценных камней да и искусной вышивки. «Я не могу носить дома дузукаланский наряд!» «Меня не поймут». Чичак прищурила черные глаза. «Тогда ходи голый. Лучше, чем такой грязный». Она грохнула силой крышкой сундука, сорвалась с места. Вячка и слова сказать не успел. Черные косы змеями мелькнули в дверях, и Чичак ускользнула наверх, на палубу. Он остался стоять один, как дурак, кусая губы от злости, досады, и неожиданного стыда. Он все же велел принести ему горячей воды, обтерся влажной тряпицей, намазался пахучими маслами чичак, но его Ротиславский наряд так и остался потрепанным. Долго вячка прожигал его взглядом. Сверху с палубы доносились радостные крики. «Княжеч, сейчас причалим уже!» сказал вторак. «Иду!» — кивнул Вячка и откинул крышку сундука. От блеска до зукаланских нарядов заребило в глазах. «Ты понимаешь, как это правильно надевать?» Первым причалил в приморском корабль, на котором плыли Вячка и Чичак. Остальные встали недалеко от берега, чтобы не пугать горожан наплывом чужаков». Тут же отправили человека к князю, но приморский правитель, видимо, сам поспешил встретить нежданный корабль и оказался на пристани куда раньше. Его, окруженного гриднями, было видно издалека. Кричали чайки и дул холодный ветер. Вячка разглядывал деревянные избы на холмах, людей в артиславском платье и дивился всему, точно видел в первый раз. Он ступал по родной земле, все еще покачиваясь, пружиня шаг, как если бы до сих пор находился на корабле. Рядом с ним ступала Чичак, и лицо ее оставалось спокойным, но раскосые глаза стреляли по сторонам, изучая жадно баб в разноперых поневах, крикливую ребятню и бородатых мужиков. Вячка шел мимо них и тоже чувствовал себя чужаком. С середины зимы он не получил из дома ни единой весточки. Он не знал, как обстояли дела у ополчения, не нападали ли степники на города, не случилось ли столкновение с войсками Ярополка, не пытались ли чародеи Шибана снова напасть на великого князя. Вернувшись домой, Вячко вдруг остро почувствовал себя чужим, потерянным. Точно его корабль... Так и остался блуждать в море. Приморский князь остановился недалеко. Вокруг него полукругом выстроились гридни. Вячка подал знак Чичак со служанками и втараку оставаться на месте. «Сначала я поговорю с ними. Объясню, кто мы такие». Чичак промолчала. «Скажи, что нам нужны целители», — напомнил втарак и пища для всех, кто остался на кораблях, и повозки с лошадьми. На все это подарил достаточно серебра хан Барджель. Но не столь было важно за все заплатить самому, сколько получить от князя в знак того, что он помнил, кому служил, Ярополку Снежному. Город Приморский стоял на крутом берегу. Дорога прыгала то вверх, то вниз, и князь, ожидая гостя, Встал как раз на вершине одного из пригорков. Вячка подошел к подножию и задрал голову. — Да озарит создатель твой путь, князь Борислав! — воскликнул он. — Да неополит он тебя! — ответил князь. Он выглядел настоящим воином. Это Вячка понял с первого взгляда. Борислав был крепко сложен, богато одет, носил меч, и явно умел держать его в руках. Лицо его выглядело суровым, обветренным и опаленным солнцем. Он ничем не походил на старого грузного чернека. Не зря отец некогда поставил его князем в Приморском. Борислав не раз ходил в походы к чужим берегам. Он завоевал себе славу и богатство кровью и железом. «Поверни судьба иначе», И Бориславу ни за что не достался бы богатый портовый город. Но после гибели Златы и Ярополка из всех наследников остался один лишь Мастислав Мирный, и он выбрал себе в помощники наместников, которые стали править в разных княжествах Ратиславии. Борислава отец Вячка посадил в Приморский. Гарыня часто повторял, что или на Весад, или Приморский могли достаться Вячка. Отец не желал делить власть с чужими людьми. Он думал посадить на княжение своих детей и внуков, быть может, будущего зятя. Теперь Вячка разглядывал Борислава и гадал, смог бы он лучше него править княжеством он сделал несколько шагов вперед, чтобы позволить себя рассмотреть. «Звать меня Вячеслав. Я сын великого князя Мстислава Мирного, брат великого князя Ярополка Снежного. Желаю тебе здравия, князь Борислав. Я прибыл из дузукала на велению великого князя и прошу о твоем гостеприимстве». Борислав покосился куда-то в сторону, на седого старика с выбитым глазом своего советника, не иначе. По лицу князя пробежала тень. Он покусал губы, но даже шага навстречу не сделал. Остался стоять на пригорке, наблюдая за гостем сверху вниз. «И тебе здравия, княжеч Вячеслав!» — громко произнес он. «Будь моим гостем. Рад буду видеть тебя и твоих спутников под своей крышей. Скажи...» Ты ли привел корабли, что встали недалеко от берега? — Я. Мне так повелел великий князь Ярополк. Он ждет, когда... Борислав снова оглянулся на советника, и Вячка замолчал на полуслове. — Что-то было неладно. Он должен был написать тебе, — продолжил неуверенно Вячка. Борислав поправил меч на поясе и подал гриднем знак — чтобы те расступились. Он спустился один, без свиты. Князь оказался ниже Вячка, почти на голову, но крепче и шире в плечах. Они пожали друг другу руки. Вячка молчала, и в груди нарастало волнение. Он облизал пересохшие губы. Молчание затягивалось, и ему пришлось заговорить первым. «Что-то случилось?» «Ты уж прости, княжеч Вячеслав!» Теперь Борислав смотрел на него снизу вверх, щуря разбойничий взгляд и будто изо всех сил пытался выглядеть печальным. «Не рад я приносить дурные вести, только ты должен знать. Ярополк погиб, а сгорел». «Что?» Одни говорят, будто ведьмы прокляли землю и напали на Ярополка, Другие, что князь Чернек плел, Заговор за спиной Ярополка, И это его люди пролили первую кровь. Только города больше нет, И великого князя тоже. С моря порыв ветра принес запах соли, Влага окропила волосы и губы. Великого князя нет, Ярополка нет. И кто теперь великий князь? Он должен был говорить о другом и думать о другом, но в груди клокотало. В Золотоборские княги не воюют между собой, наследником до сих пор никто не наречен. Верно, это будет старший сын Ярополка Мстислав. А вот в других княжествах, как бы сказать тебе, княжич, Борислав поморщился. «Ты мой гость, и я принимаю тебя с теплом и радостью» в знак уважения к твоему отцу. Он был великий человек, много лет хранил мир в наших землях. В меня поверил, я это помню, ценю. Но мы с князем в лоджимежем Старгородским порешили, что нет над нами больше власти Златоборска. Ты мой гость. Он выставил руки перед собой, заметив, как переменился взгляд Вячка. Ты мой гость. — повторил он, — и я тебя не трону, покуда ты здесь с миром. Но земли Приморского княжества отныне вольные. — Вольные? — переспросил холодно Вячеслав. — А ты, значит, волен тут править? — Больше некому решать, кто будет править в княжествах, — пожал плечами Борислав. — Я справлюсь дальше сам. — Ясно. — Не гневайся, княжич. Ни на моих руках, ни на руках володжимежа Старгородского нет крови. Мы лишь защищаем свои земли, ведь Златоборск на это не способен. Вячка мотнул головой, будто в поклоне. «Благодарю», — пробормотал он, и оглянулся на тарака и Чичак. Время бежало пугающе быстро, и нужно было его остановить, чтобы хоть на миг собраться с мыслями, чтобы понять, кто друг и кто враг, чтобы совладать с нахлынувшими чувствами. Ярополка нет. Вячка повернулся к Бориславу спиной, опомнился, развернулся обратно. Благодарю за гостеприимство. Могу ли я рассчитывать на кров и ужин для своих людей? Со мной отряд целителей на кораблях. Я привез лучших травников и знахарей для ополчения. Ложь сплелась так быстро, что он и сам не ожидал. Нельзя просить Борислава о помощи. Это будет унизительно. Нельзя, чтобы он узнал правду о чародеях. Это будет непростительно глупо. «Конечно, Вячеслав!» — криво улыбнулся князь. «Ты желанный гость в моем доме. Надолго ли задержишься?» «Нет, нам только нужно купить лошадей до да повозки, Не мог бы ты прислать ко мне человека, который знает местных заводчиков? Буду рад помочь, княжич. Борислав широко улыбался. На месте переднего клыка у него чернела дыра. Вячка пожелал выбить ему все оставшиеся зубы. Отец поставил Борислава княжить в Приморском. Отец наделил его властью. Борислав давно сдох бы где-нибудь в морях, если бы не отец. Благодарю. Надолго мы не задержимся. Нужно спешить на подмогу ополчению. Не уверен, что у вас все еще есть ополчение, пожал плечами Борислав. Я и Владжимиш отозвали своих людей, а многие лисицкие дружинники сами сбежали, а остальных людей Чернека казнили. С хмурого неба закапал дождь, а вместе с ним начал падать колючий снег. Ветер с яростью плюнул в них солеными морскими брызгами, закружил вокруг, теребя волосы и размахивая полами одежды, точно знаменами. «Значит, Шибанова не боитесь!» — заскрипел зубами Вячка. «Не ждете, что он придет сжигать и ваши города, как сжег нижу?» Борислав вскинул руки, рот скривился в глупой издевательской улыбке. «Тише, княжич, тише! Шибану не нужны наши княжества. Слишком далеки они от его города, да и степным конникам нелегко будет преодолеть горы вокруг Приморского. Так на что мне губить моих людей? Мы теперь вольные люди. Ну же, не гневись. Твой род не смог удержать власть, так нечего винить нас, простых людей, за то, что мы защищаем свои города. И если что, княжич, найдутся у нас сильные союзники, которые нам помогут, так и знай. — Это какие же союзники? — мрачно спросил Вячка. Морской водой дождем со снегом смыло все сочувствие до почтения Борислава. «Ох, княжеч!» — громко вздохнул он и похлопал Вячка по плечу, задирая высоко свою короткую руку. «Устал ты с пути, отдохни, поспи, в баньке помойся, девку отымей, а завтра и поговорим». Пару мгновений у Вячка не получалось совладать с собственным лицом, но он заставил себя засмеяться и похлопать Борислава в ответ по плечам. «С удовольствием оценю твое гостеприимство, Борислав!» Они обнялись, как старые товарищи. «Скажу своим людям, чтобы выходили на берег». Он развернулся на пятках в несколько широких шагов, не дошел, а будто долетел до тарака и чичак. В глазах потемнело. «Вторак, смогут твои чародеи уложить княжескую дружину?» «Что?» — опешил колдун, — смогут твои люди сейчас, как только ступят на берег, захватить город? — Нет, еще нет, если не хочешь их сгубить раньше времени. Даже если идти в бой, им нужно напитаться сначала от чужих человеческих жизней. Так заведено было в Дузукалане. Измученные чародеи убивали рабов и брали их жизни, чтобы колдовать». Перед большим сражением в жертву приносили до сотни человек, а без той жертвы чародеи были немногим сильнее деревенской знахарки. Поэтому, если не готов сейчас погубить мирных людей, то не стоит. Вячка кивнул и прошел мимо, ноги несли его к берегу, где ждал в лодке глава корабля. «Что случилось?» — крикнул ему вслед тарак. Вячка не ответил. Он остановился только, когда достиг лодки и отдал приказ всем выходить на берег. Чичак не спеша, последовала за ним. Вторак, задыхаясь и хромая, догнал Вячка чуть быстрее. «Что случилось, княжеч?» Его лицо стало белым, точно молоко. «Ярополк мертв. Приморское княжество теперь само по себе». Так что нам здесь не рады. И раз ты говоришь, что захватить город мы не можем, То вести надо себя крайне осторожно. Вторак, распорядись, чтобы корабли отправили обратно в Дузукалан. Завтра на рассвете мы должны покинуть город. Я найду повозки и лошадей. И никому ни слова, что с нами чародеи. Никому. Говори всем, что это знахари. Утром мы отправляемся в Златоборск. Ротиславия, деревня Пяским. Еже попросил мать остаться в деревне. Дальше он хотел пойти один, но Горица заупрямилась, вцепилась ему в руку. «Здесь что-то дурное творится», прошептала она, оглядываясь по сторонам. «Боязно мне одной оставаться». «Вокруг ни души», пожал плечами ежи то то что ни души среди бела дня деревня точно мертвая он огляделся примечая избув в которой нашел кормелицу для ребенка венцеславы и вправду тихо было точно ночью даже скотина молчит ни петух не пропает ни корова не замучит пробормотала обеспокоена мать ты привыкла в городе жить я же успокаивал ее. Да сам своим словам не верил. Пусть зима затянулась, Пусть снег до сих пор не сошел, Но должны же были люди выходить из своих домов. «В деревне всегда тише», — добавил он, Но Горецу его слова не убедили. Она, наконец, отпустила сына, Осенила его священным знамением. Бывал же раньше в деревне, где так же тихо вели себя люди и днем, и ночью. Никто не бродил праздно по улицам, все прятались в хатах, а если выходили, то даже в глаза друг другу не смотрели. В гняздице было так же тихо, люди также же прятались от воронов по домам, пока охотники не сожгли всю деревню. «А если ведьма тебя обидит?» «Не бойся», — попросил я же мать, Хотя у самого сердца ушло в пятки. Чародеи и духи теперь боятся меня не меньше, чем я их. Дальше через лес он пошел один. Вот уж не думал Ежи, что ему придется вернуться раньше Русальей Седмицы. До нее еще почти два месяца. Но куда теперь отправиться? Милош не мог помочь, а других чародеев Ежи не знал. С тех пор как бежал он из лисицка, все было спокойно. каждый день он проживал в страхе, что он навредит кому-нибудь каждый день прислушивался к пустоте, что поселилось внутри него, но та молчала спокойно сытно ей было. еже больше не чувствовал ни слабости, ни хрипов легких. Он дышал спокойно и не уставал от долгого пути. Он крепко спал по ночам, ему даже не снилось весе, ему вовсе теперь не снились сны. О весняне он думал только днем и трусливо загонял воспоминания в самые дальние уголки души. Но отныне в каждом доме, где они останавливались, в каждом дереве, за каждым камнем, он мог различить яркий огонь, которого не замечал прежде. Не сразу он понял, что огонь тут живой, а когда понял, то испугался еще больше. Духи сторонились его, но подглядывали украдкой. Ежи чувствовал, как тьма в нем лениво рычала, и еще слишком сытая, чтобы напасть, она облизывалась на золотое пламя в сердцах духов, как он сам в детстве, наевшись жаркова, облизывался на горячее печенье, что мать доставала из печи. Ему до смерти хотелось попробовать рассыпчатого хрустящего угощения, только живот уже был раздут так сильно, что не выходило съесть ни кусочка. Так же было с золотым огнем. Я же наблюдал, как лес пустел перед ним, как разбегались в разные стороны духи, как улетали птицы. Люди не чувствовали этого — Люди его не боялись. Но он сам себя теперь опасался. Что с ним сделала Здеслава? Он плакал поначалу, спрашивал Создателя, за что тот покарал его, молил о спасении. Но Создатель молчал, и утешить же могла только родная мать. Сам он вздрагивал от каждой ее ласки, от каждого прикосновения. Не убьет ли он ее случайно? Мать была обычным человеком, в ней не жил чародейский огонь. Но вдруг Ежи стал настоящим чудовищем, вдруг он мог ей навредить. К счастью, тьме под ребрами было наплевать на горицу. она жаждала только золотого огня. Ежи наклонился, чтобы пройти под согнувшейся от тяжелого снега еловой веткой, а когда распрямил спину, то увидел тонкий черный дымок, что тянулся от трубы на крыше. В избе ведьмы топили печь. Было тихо, безветренно, но высохшее яблоня вдруг покачнулась и череп на ветке накренился, пустыми глазницами посмотрел на еже. Он споткнулся, застыл, где стоял, заскрипела дверь на расшатанных петлях. «Далеко и фо русальей седмисы!» На крыльце показалась Деслава. Она встала, сложив руки на груди. С таким видом точно наверняка знала, что еже придет, и давно его дожидалась. еже покосился с опаской на череп, потоптался на месте и, поймав на себе насмешливый взгляд старой ведьмы, подошел к крыльцу. «Да, светит создатель!» «Клев ему твоего создателя!» — гаркнула старуха. — Сфем явился! же опешил от ее крика, замялся. Все время в пути он ломал голову, пытаясь придумать, как лучше заговорить со Здеславой, как обвинить ее в содеянном, рассказать о погибшей весе, о зараженном городе, о тьме, что чуть не убила волхва. Но так и не придумал ничего путного. Просто спросил, что ты со мной сделала? Ведьма сощурила подслеповатые глаза, разглядывая его. Морщинистое лицо ее вдруг вытянулось, беззубый рот раскрылся. «Вот как!» «Что? Что как?» Здеслава запахнула платок на груди плотнее, скривила губы. «Я не думала, что так выйдет, пусто ровденный, не думала, что тебя это и сменит». Губы у Ежи задрожали. Он зашатался, точно в него ударила молния. Мир вокруг расплылся. «Не думала! Не думала!» Он сорвался с места, взлетел по ступеням на крыльцо, руками схватил ведьму за шиворот, толкнул в стену. «Люди погибли! Веся погибла! Веся! Я теперь какой-то урод! А ты не думала, старая корга?» Испуг отразился в бледных глазах. Дернулись обвислые щеки. На короткий миг Здеслава испугалась. Только на миг. Тьма изнутри потянулась к ведьме и отпрянула прочь. Здеслава была черна, пуста, почти как он. Золото и смола перемешались в ней так густо, что нельзя было их различить. И ей же не захотелось пробовать ее чары на вкус, Они пахли гнилью, но он мог ее убить, собственными руками задушить. Я же занес руку для удара, и вдруг спину обожгло. Он закричал, упал, как подкошенный, а ведьма захохотала. «Моя девушка меня зафифает от нефиланных гостей. Тебя, пусто рафденный, я не свала». Распластавшись у ног ведьмы, же оглянулся через плечо. Он попытался разглядеть свою спину, понять, действительно ли она горела, но одежда его была цела, зато череп на яблоне светился. Глазницы горели и смотрели прямо на него. — Так в не обифай меня, мальсивка! — предупредила старуха. — Я сама со себя могу постоять, но и другие софитники имеются. Униженные, напуганные ежи... Поднялся на ноги. Старуха была совсем маленькой и щуплой В сравнении с ним. Она беззубо ухмылялась с такой издевкой, Что хотелось разбить ее уродливую рожу до крови. «Что ты со мной сделала? За что убила людей в Лисицке?» «Проусила лесную ведьму», — Улыбнулась Здеслава. «Вто до тебя, так я не знала, кто так слуфиться». Никто не творил таких сар у Фе давно, осень давно. Моя мать и ее мать до нее, никто такого не делал. Откуда я могла знать, что ты и сменишься? Радуйся в то вообще, Фиф. От отчаяния выть хотелось, а ноги рвались с места. Убежать бы прочь от безумной старухи, от злых ее чар. Но он стоял все еще, надеясь на чудо. «Что же мне теперь делать? Как жить Фифи, -фи, как филось!» — пожала плечами ведьма. «Сто плохого!» «Но я... я чуть не убил одного волхва!» «И Милош меня боится!» «И Веся погибла, потому что я принес ту проклятую куколку в город!» «Я все разрушил! Все!» Здеслава поморщилась от крика. «Волхву так и надо!» А в то до тебя? Радуйся, пусторовденный. Теперь и у тебя какая никакая сила есть? Пользуйся. Пользоваться своим проклятием? Он чуть не убил человека. Он убил весью, погубил единственную, единственную. Ты должна мне помочь. Я спас твоего ребенка. Спаси, База, сыночка. Уф, я его воспитаю. «Буду холить или леять. Только я тебе уфы за это отплатила. Больфы, к нам не лезь!» Здеслава открыла дверь. Продолжать разговор она явно не желала. «Постой! Я же схватился за дверь, не давая пройти. Что мне теперь делать? Как поступить, чтобы никого случайно не убить? А кого ты убьюсь, кроме фародеев? Весной семей ненуфны люди». «Только они!» Она кивнула в сторону, и я же обернулся. Среди сосен мелькали горящие любопытные глаза духов. «Благодари меня, пусто, Рафдённый! Я дала тебе силу!» Ведьма вдруг напряглась, оглянулась по сторонам, повела носом, громко вбирая воздух. «Ты притофила за собой лесную тварь!» С отвращением прошипела она. «Поди, прось!» «Увидимся на Русалье Седмисе, И захлопнула с грохотом дверь. Я же остался стоять на крыльце, не желая поверить, что надежды не осталось, что нельзя было ничего исправить. Он — чудовище, нечто настолько страшное и мерзкое, что даже ведьма испытывала к нему отвращение. Куда ему податься? Куда пойти?» Весь путь от до пясков он проделал, желая избавиться от проклятия, а остался ни с чем. Он посмотрел на реку. Лед на Модре уже тронулся. Весеннее солнце играло со льдом и водой, и на миг показалось, что это не река, а огромная серебряно-чешуйчатая змея ползла с юга на север, отделяя Рдзению от Ратиславии, отсекая ежи все пути домой. Там, на другом берегу, его родной край, его город, но туда пути не было. И позади, на этом берегу, его тоже ничего не держало. Если раньше он стремился к весе, то сам же ее и погубил. Если прежде Ежи искал защиты Милоша, то больше не смел на нее рассчитывать. Он все разрушил, пытаясь спасти. Он ни на что не годен. Усторожденный, бестолковый, никчемный, проклятый. Останься он совсем один, так сбросился бы с берега прямо в реку. Еже быстро бы утонул в ледяной воде, и его тело унесло бы течением. Дальше на севере не было ничего, кроме мертвого города, и его тело никогда бы не нашли. Но за перелеском Ежа ждала горица, и пришлось возвращаться. Он брел, не различая дороги, спотыкался, утирал слезы и сопли, плакал, как маленький. Его шатало точно пьяного, и ноги подгибались. Я же запнулся о корягу, упал в рыхлый мокрый снег и остался на земле, не в силах подняться. Весняна мертва, ж боялся его, а он, никчемный, слабый, пусторожденный, «Проклятый! Проклятый!» Он не чувствовал холода, не чувствовал, как промокла одежда, как окоченели руки. Он сидел на земле, рыдая отчаянно, как глупый беспомощный мальчишка. Шапка слетела с головы, и пальцами вцепилась в волосы, желая их выдрать. И вдруг он икнул от испуга. По позвоночнику пробежал холодок. Позади, прямо за его спиной, Кто-то стоял, он дышал ему в затылок. Дыхание смердело смертью и гнилью, мокрой землей и хвоей, старым лесом. Медленно, не смея вздохнуть, еже повернул голову. Голая женщина сидела на корточках возле него. Сине-зеленая, с запутанными грязными волосами, с обвисшими грудями. Губы были искусаны, зубы сточены, глаза глядели зло и бездумно. Нет, не женщина. Существо. Существо дикое, чужое, лесное. «Проклятый!» — прорычала она. «Ты проклятый!» «Ее вестник!» «Чей?» Робко прошептал Ежи, не в силах пошевелиться от ужаса. И она рванула, повалила его на землю, схватилась когтями за шею, сжала, вырвав воздух из груди. Она ревела, как зверь, сжимала руками, ногами, и Ежи бился под ней, вырывался, хрипел, а она била, била его затылком о землю и впилась когтями в шею так, что потекла кровь. Еже закричал ослеп завыл, а после очнулся, вкушая последние глотки золота, сила тянулась к нему из неподвижного тела. Лесная женщина лежала на земле у его ног бездыханная, а еже тянула из нее золотую силу, опьяненный собственным могуществом. Не сразу он осознал произошедшее. сознание вернулось к нему толчками, по глотку. А когда он понял, что случилось, то закричал и отпрыгнул прочь. Он убил нечистую силу. Мертвую девку умертвил окончательно и забрал ту силу, что ее питала Он! Пусторожденный! Слабый! Еже затрясся от страха, коленки у него подкосились, но на лице против собственной воли расплылась улыбка и слезы брызнули с новой силой. Он! Он! Против лесной мертвячки! Собственные руки показались чужими, странными, полными неведомой силой. Уродливое зеленое тело лежало неподвижно у корней деревьев. А я же даже не мог понять, боялся ли он ее теперь, боялся ли он самого себя. Милош сказал, что он проклят, А Здислава посчитала его сильным. Если бы ежи не изменился, если бы кровь его не стала черной от чар, так разве справился бы он с навьем духом? А теперь ни одна навья тварь не была ему страшна. Напротив, это духи боялись ежи. Он задохнулся от восторга и так же быстро паник. Он принес смерть в Лисицк, Он разнес чуму, что погубило весью. Ее черные глаза, ее испуганный крик, ее страшная смерть, это все тоже он, Ежи. Он часть этой тьмы. Сложно оказалось оторвать взгляд от лесной женщины. Еще сложнее вспомнить, как ходить. Шаг за шагом он медленно пошел назад к деревне. И чем дальше удалялся от лесной женщины, тем свободнее дышал. Ноги его ускорялись, и вот он уже побежал, что было духу, и тело его стало сильным, послушным, как никогда прежде. Еже вырвался из леса на дорогу. Он улыбался, дышал громко, жадно. Мать выскочила из саней едва его завидев. Еже! Она распахнула руки для объятий прижала к груди на мгновение и отстранила, чтобы разглядеть. — Что с тобой? Ты весь в крови! Горица побелела от страха, задрожала, сжимая его еще крепче. И испуг матери отрезвил Ежи, заставил вспомнить о разодранной окровавленной одежде, о схватке в лесу, о черной прогнившей земле в лисицке. — Я цел, цел! — успокоил мать Ежи. Он вытер рукавом слезы, ощупал шею. На коже не осталось ни царапины после когтей лесной твари. «Что ведьма с тобой сделала?» — проговорила грозно мать. И, кажется, она готова была прямо сейчас сама пойти к ведьме, чтобы отомстить за сына. «Ничего», — помотал головой Ежи. «Ничего». Она сказала, что ничем не может мне помочь. «Что меня уже не изменить». Я навсегда такой. Но сейчас в лесу... Я же поднял виноватый взгляд на мать. В лесу на меня напала нечисть. Что? Но я ее победил. Духи меня теперь боятся. А это напало. Она попыталась меня убить. горется от каждого его слова становилась еще бледнее. Не переживай. Я же взял полную руку матери в своей ладони. Все хорошо. Я забрал ее силу. Он уставился перед собой, и мысли унесли его куда-то немыслимо далеко. Туда, где нечто настолько удивительное могло случиться с кем-то вроде Ежи. Ведь здесь, в этих землях, такого просто не могло произойти. — Эта нечисть тебя ранила? — робко спросила мать. Ежи кивнул а я забрал ее силу, как это случилось с волхвом. Теперь я на такое способен. Мать смотрела с недоумением. «Так ты чародей теперь?» «Нет, не думаю». Он сам гадал, что он такое. Но Здеслава сказала, что эта сила может мне пригодиться. «Что она сказала еще, сынок? Она исцелит тебя?» Я же помотал головой, не поднимая глаз. Некоторое время они еще постояли, держась за руки, но скоро стали замерзать. Пора было отправляться в путь. Я же сел обратно в сани, взял поводья. Горесть сокоснулась его плеча. Так что? с надеждой повторила она. Я теперь навсегда такой. Ведьма не знает, как это лечить. И. Она не могла найти подходящих слов, и же тоже. Что же нам теперь делать? Сани тронулись, снег все еще лежал на дороге, и можно было пока не менять их на повозку. Но скоро наступит весна. Должна была наступить весна. Лошадь везла их медленно, понуро опустив голову, и еже не думал ее торопить. Он устал. Он не знал, куда стоит отправиться. Но руки его будто по собственной воле потянули поводья, заставляя лошадь повернуть на перекрестке направо к Модре, к Родзенской границе. Он не смел произнести вслух то, о чем теперь постоянно думал. В старгородских землях до сих пор жили орденцы, И же чувствовал себя почти как дома. Они остановились на постоялом дворе у дороги. Хозяин сначала покосился с неодобрением, но признав в них рдзенцев, стал куда радушнее. Ужинали молча. со время от времени откладывала ложку, пытаясь заговорить, но не произносила ни слова. Раньше я же никогда не видел мать настолько нерешительной. Всегда ему казалось, что она знает, как поступить и что сказать. Ни одна даже самая злоязычная совинская сплетница, не могла уязвить Горицу, как бы ни пыталась. Ни один мальчишка не смел обидеть Милоша или Ежа у нее на глазах. Даже ворчливому, вспыльчивому с Джожимиру она порой могла дать достойный отпор, а теперь молчала. Ежа, напротив, был настолько радостно и легко, что приходилось скрывать собственное счастье. Он не должен был радоваться, он не имел на то права. Но кровь кипела бурно, и с трудом удавалось усидеть на месте. Так ли чувствовал себя Милош, когда испил золотую воду из фарадальского чуда? Было ли знакомо это счастье лесной ведьме? Еже вдруг стало любопытно, что бы он испытал, если бы испил Дарину до конца, опустошил ее досуха. Ох, сколько верно в ней было силы! Он замер с ложкой у самого рта. Откуда эти мысли? Ему ли они принадлежали? же оглянулся воровато, виновато. Точно люди вокруг могли догадаться, о чем он думал. Пшеная каша была доедена, молоко допито. Но Ежа и Горица долго сидели в зале, пока к ним не подошла хозяйка двора. — Откуда путь держите? — спросила она, подсаживаясь. Работу искали. Горица накрыла ладонью руку сына, намекая ему, что лучше она будет говорить. Мы все потеряли в Совине после пожара. Не знаем, куда податься. Ох, не говори, сколько наших на восток двинулось! Согласилась хозяйка. Говор у нее был родзенский, родной. Только вряд ли хорошую жизнь среди этих нечестивцев найдешь. «Мы с мужем давно хотим уехать, да только жаба душит тут все бросать. Это наш дом, моей семьи. Рдзенская эта земля, какой бы князь в Старгороде не сидел». «Так вы тут еще до войны жили?» — догадалась Горица. «О да, еще до трех холмов!» — кивнула хозяйка. «Тогда тут -то ратиславцы и показаться не смели». Она встрельнула глазами в сторону, Туда, где за столом сидел купец Со золотоборскими знаками на рукавах. «Я бы все отдала, чтобы вернуться домой!» Вздохнула, горится. «Только куда?» «Нет больше нашего дома!» Хозяйка хотела добавить что-то еще, Но вдруг с улицы раздался лай, И кто-то задул в охотничий рожок. Топот копыт прозвучал, как набат. Все в зале подскочили на ноги. «Создатель, храни нас!» Горица осенила себя священным знамением. Они не знали еще, что случилось, но уже почуяли беду. же перекинул суму с драгоценностями через плечо, чтобы, если пришлось бежать, не потерять ее. Распахнулась дверь, а вылетел растрепанный мужик в синем жупане. — Старгород, Рдзенский! Рдзенский! Эй, хозяин, пляши! В Старгороде, Рдзенский князь! Следом за ним в зал завалились еще шестеро парней, все при оружии. Ротиславский купец вытащил нож. Из-за другого стола поднялась его охрана. Хозяин двора вышел из-за стойки, держа в руках топорик. — Не в моем доме, — предупредил он. Еже и Горица вместе попятились к стене. — Ты, хозяин, больше не привечаю себя ратиславцев. Криво улыбнулся мужик в синем жупане. «Старгород теперь наш, Рдзенский, и надо резать ротиславцев как бешеных собак». «Таков указ!» «Что ты мелешь, сука?» воскликнул Ротиславский купец. Старгород поклялся великому князю Ярополку, а теперь и его сыну. «Закрой пасть, псина!» взвизгнул мужик. «Рдзенский Старгород!» Рдзенский наш, как и всегда, был. Ярополк мертв, и князь Владжимиш сам поклялся королю власти миру И вас, твари, теперь погонят отсюда поганой метлой. Наша эта земля. «Ах ты!» — купец первым бросился в бой. «Хватит!» — завизжала хозяйка. Ежи и гореца спрятались под столом. Хрип и крик, стоны топот и удары, удары. Они слышали, как резали плоть, как ломали человеческие кости. Они хватались друг за друга, пытаясь спрятаться от страха. Вся храбрость Ежи куда-то пропала разом. Он молился Создателю, прижимаясь к матери. Все кончилось быстро. Глухая тишина воцарилась вокруг. Но вот застучали тяжелые сапоги по деревянному полу. Осторожно еже выглянул из-под стола. Гореца попыталась утянуть его назад в укрытие, но он заупрямился. «Налей нам пиво, хозяин!» — потребовал мужик в синем. Дворник неохотно угостил их, за угощение не получил ни монеты. Смолчал. «Ну, за нашу спасительницу! За белую лебедушку! За Венцеславу!» Разбойники вскинули вверх кружки, выпили до дна. Пиво полилось на пол. «За Венцеславу!» Мужик в синем подошел к порубленному купцу. Тот лежал с распоротым животом на полу у двери. Видимо, пытался сбежать. «Выпей за будущую королеву, псина!» Засмеялся разбойник и вылил пиво ему на лицо. «Хозяин!» — обернулся он к дворнику. «Видать, дерьмовое у тебя пиво!» Раз даже Ротиславская псина не пьет его. Смотри, все мимо рта. Мужики заготали, заголосили, пытаясь перешутить друг друга. Они измывались над мертвым, пока кто-то снова не воскликнул. За белую лебедушку! И пьяные голоса дружно поддержали. За Венцеславу! Я же подумал, что Емурдзенцу не стоило их бояться. Медленно, чувствуя, как мать дергала его за штанину, он вышел из укрытия. «Почему вы пьете за госпожу Венцеславу?» Спросил он, и собственный голос в оцарившейся тишине показался чужим. Мужик в синем оглядел его с головы до ног с насмешкой. Так белая лебедушка и вернула Старгород обратно. Она устроила так, чтобы князь Владжимиш Сменил знамена. Теперь ей быть нашей королевой. Королевой? Принц Карл берет ее в жены. Разбойник так радостно улыбался, Точно сам стал счастливым женихом. Будет Венцеслава нашей королевой, А Старгородские земли с Новордзенскими. Лучше Венцеславы, королевы не найти. Почти влюбленно вздохнул кто-то из разбойников. Их главарь покосился на товарищей с кривой улыбкой. «Старгород всегда принадлежал семье нашей Белой Лебедушки. Князья Белозерские — хозяева на трех холмах, хозяева на трех холмах и во всех старгородских землях». Поддержал его товарищ. «Князь Рогволот прислал войска. В городе Артиславцев теперь режут, и мы тоже будем». «Верно? Нечего время терять?» воскликнул главарь поехали дальше как много осталось ротиславских деревень только представьте сколько там добра и все оно наше ротиславцы его отняли а мы заберем обратно они сорвались с места точно с саранча с пожарного поля кто то потащил с собой бочонок с пивом к двери да не донес бросил у порога другие срезали кошели с ротиславского купца и его охранников. Главарь в синем жупане задержался дольше остальных. Пригляделся к еже, но вид у него был такой, что грабить бы его вздумал только сумасшедший. Главарь бросил напоследок. «Выпейте все за наше здоровье и за счастье белой лебедушки!» И захлопнул за собой дверь. Она закачалась на единственной петле, грозя упасть. «Слава создателю и Константину Каменолому!» Ахнула хозяйка. «Одно другого страшнее. Конца и края бедом не видать. Сначала духи, а теперь это...» «Нас не тронут!» Хмуро сказал хозяин. Прошел к двери, поднял бочонок. Но из того уже вылилось все пиво. Воняло смертью, пивом и страхом. «Так, по-твоему, нас не тронули?» Возмутилась хозяйка. «Все кровью залито, столы поломаны, а уж сколько сыра с мясом они утащили!» «Шкуры наши целы, значит, не тронули», мрачно возразил хозяин. Ежи и горецы приглянулись и принялись помогать с уборкой. Показались с кухни дети хозяев. Все вместе они оттащили тела убитых на конюшню, вымыли ссоры из дома, Починили сорванную с петель дверь, а когда все улеглось, уже стемнело. — Хозяин, пустишь ли на ночь? — спросила Горица. — А вам есть чем заплатить? — прищурился тот недобро. Мать растерялась. Золото у них было, да лишний раз показывать богатство не стоило. Затянувшееся молчание послужило лучшим ответом. — Пусти их! — попросила супруга-хозяйка. Не выгонять же в лес к духам. Да и свои они, не чужие, помогли нам. Спать будут здесь, в зале. Заодно предупредят не хуже сторожевого пса, если случится беда. Ежи с горецей вновь обменялись взглядами. А чего боятся духов? Опасливо спросила мать. Их тут много что ли? Вы верно давно из дома ушли. Хозяйка запалила лучину от огня в печи. Ее муж навесил тяжелый засов на дверь, и тогда она зажгла свечу над самой дверью. Недавно совиная башня ушла под землю. С тех пор на левом берегу Модры духи озлобились. То ли чародеи их подначивают, то ли без охотников духи совсем страх потеряли. Только стали часто нападать на людей. Говорят, на том берегу Творятся страшные вещи. А здесь? Цвет сошел с румяного лица матери. Здесь тихо. Духи бродят вокруг, как и прежде, но людей редко трогают, не чаще обычного. Но это пока, уверенно сказал хозяин. Нечистая сила быстро без охотников разгуляется. А они все в Лайтурию ушли. Король-властимир изгнал орден. От новостей закружилась голова. На ночь еже подложил под голову сумку с драгоценностями вместо подушки. Было жестко, сон не шел. Он прислушивался к духам в округе, но те бродили по ночным дорогам, сторонясь постоялого двора. Они чуяли его присутствие. Юноша ворочился сбоку на бок, пока мать не спросила тихо: Куда же нам теперь идти? Куда бы пошел Милош? Как бы он поступил? Госпожа слава тебе обязана, Вдруг сказала Горица, И тайну ты ее хранишь. Такую тайну, Какая и королеве может повредить. Я же опешил от слов матери. О чем ты? Теперь, раз она невеста принца Карла, От тайной стражи она тебя защитит И на службу может нанять. Ты парень смышленый, С губ сорвался печальный смешок. Какой же он смышленый, бесполезный, ни на что негодный, Даже на въедухе его сторонятся, как прокаженного. Он резко сел. Мысль пронзила точно молния. Собственные желания показались отвратительными. Но именно так бы поступил милыш. Он бы воспользовался всем, что у него было, драгоценностями, непрошенным даром, и даже, как точно сказала мать, тайной Венцеславы, которая была известна еже. «Точно! Я пойду к госпоже Венцеславе». «Правильно!» — одобрила Горица. «Попросишь ее сделать меня личной кухаркой. Нечего ей кушать то, что для всех готовят на общей кухне. И сам ты сгодишься для разных поручений». «Не для поручений!» — помотал головой еже, От собственных желаний было стыдно, восхитительно и страшно. Я иначе пригожусь. Как же? Сослужу службу своим проклятием или даром, как хочешь называй, — прошептал Ежи. Мать провела рукой по его волосам. «Ох, Ежи!» — проговорила она тихо, догадавшись, о чем шла речь. Раз охотники ушли, И Совин некому защищать. «Выходит, один я могу прогнать духов!» — улыбнулся Ежи. «Выходит, я не бесполезен?» «Конечно нет, сынок!» — вздохнула мать. «Ты очень-очень полезен!» Они ушли с постоялого двора еще до рассвета, направили повозку к Модре и остановились только, чтобы дать лошади передохнуть да напиться, и чтобы купить новое платье для Ежи, богатое, расшитое серебром и голубыми камешками с сапфирами, которые так любила Весняна. Одежда села на нем чудно, чуждо. Еже и самому было неловко в роскошном платье по имперской моде, но он решил, что и этого мало, нашел среди драгоценностей несколько перстней с крупными каменьями Надел на пальцы. «Тебя совсем не узнать!» Покачала головой Горица. «Хорошо!» — кивнул Ежи. «Так и надо!» Никто не должен был узнать в нем сына кухарки и слугу целителя. Он сам едва себя узнавал. Мальчишка, которым он был, не мог служить госпоже Венцеславе, не имел права защищать совен от духов. Его бы не приняли, Его никогда не принимали. Юноша в мутном зеркале выглядел, как настоящий дворянин. Он мало чем походил на еже, сына кухарки Горицы и неизвестного отца. Так и было нужно».